Постскриптум. Из Ланскне-Гатуи. Некрологи. Мирея анабелла Фезан, внезапно после быстротечной болезни, оставила племянника Пьера Эмиля, невестку Маризу и внучку Розу. Продажа недвижимости. Мадам Маризе де Апи, 4 гектара оккультуренной и неокультуренной сельскохозяйственной земли, между улицей Мород, бульваром Святого Упования и Танном, в том числе и фермерские дом и постройки Пьер-Эмиль Фудуин, улица Женевьевре, Тулуза. Насколько известно, местный землевладелец стал первым за последние 300 лет, кто вырастил картофель Тубероза розефеа. Этот древний вид, привезенный, вероятно, в 1643 году из Южной Америки, представляет собой крупные розовые клубни со сладким ароматом и процветает на наших болотистых известковых почвах. Мсье Джей Макинтош, бывший писатель, эмигрировавший из Англии полтора года назад, планирует выращивать этот и другие редкие виды овощей на своей ферме в ланскне султан «Я намерен заново ввести многие из этих старых видов во всеобщее употребление», недавно сообщил он нашему корреспонденту. Лишь чудом некоторые из них не были утрачены навеки. На вопросы о происхождении этих драгоценных семян, мсье Макинтош ответил уклончиво. Я всего лишь коллекционер, скромно пояснил он. Я собрал множество различных семян в своих путешествиях по свету. Но можете вы спросить, что такого особенного в горстке старых семян. Неужели действительно важно, из какого сорта картофеля мы готовим помфрит? Жареный картофель, французский. Безусловно, твердо говорит мсье Макентош, это важно. Многие тысячи видов растений и животных уже были навеки потеряны из-за современных сельскохозяйственных методов и стандартов Брюсселя. Очень важно сохранить традиционные виды. У растений есть множество свойств, которые мы толком еще не понимаем. Кто знает, быть может через несколько лет ученые смогут спасать жизни посредством одного из этих заново открытых видов. Необычные методы Месье Макентоши уже выплеснулись за пределы его собственной маленькой фермы. Местные фермеры присоединились к нему и выделили часть земель для культивирования этих старых видов. Месье Андре Нарсис, месье Филипп Риансон и мадам Мариза де Апи тоже решили проверить новые семена. Учитывая, что рыночная стоимость Тубероза Розефеа 100 франков, а то и больше за килограмм, фермеры Ланскне-Сутан вновь могут смотреть в будущее с оптимизмом. Сам месье Макентош, 36 лет, проживающий в шато Кокс-Ланскне, удивительно скромен, невзирая на внезапный успех. Когда его спрашивают, чем он объясняет такой впечатляющий триумф, он отвечает обычным везением, он лукаво улыбается нашему корреспонденту. И, конечно, капелькой волшебства. Читал Алексей Данков